Мы хотели бы переночевать здесь. Машину нам вряд ли удастся завести. Он вытащил из кармана небольшой рулон-банкнот и бросил на стойку десять долларов. Сдачи не надо, это твоему повару. Ред открыл ящик под стойкой и положил туда деньги. Я вам дам сдачу, — ответил он, не повышая голоса, как хочешь. Ну а теперь о домике. Они не прибраны. Сухо перебил Реда неважно. Мы без претензий. Единственное, чего мы хотим, это переночевать в сухом и теплом месте». Рэнд в нерешительности посмотрел на Рика. Тот мотнул головой. «Завтра мы уедем». «Очень рано», — продолжал настаивать Милч, — «позавтракаем и отвалим». Доктор чихнул. «Да у тебя насморк начинается. Нужно было плащ снять, выпить глоток виски». И не забудь вынуть бутылку из машины перед сном. Против простуды нет ничего лучше, чем стакан спиртного. Ты должен быть в форме, док. Доктор ухмыльнулся, взгляд его был прикован к собственным рукам. «Я своего согласия пока еще не давал», — сказал он. «Но ты же не выкинешь нас отсюда под этот поганый ливень, а?» — сопротестовал Милыч, скривив губы в подобии улыбки. «Ты ведь не хочешь, чтобы доктор заболел? Он такой слабый, беззащитный, так ведь, док?» Доктор, занятый орехами, ничего не ответил. «Ладно», — пробурчал Редф, — «вот так, проводите нас, спать пора». «Ну, поднимайтесь, поднимайтесь, ребят, пошли». «Пошел в задницу!» — проскрипел попугай. «Пошел вон! Чтоб ты сдох!» Милыч повернулся лицом к клетке. «Что? Что? Как?» Зашипел он, а затем рассмеялся своим безрадостным смехом. «Надо же! А я тебе совсем забыл!» «О, будьте осторожнее с Вашингтоном!» — предупредил его Рэд. «Вашингтон!» — повторил доктор мечтательно. «Отличное имя для птицы! Он никогда не врет!» — сказал Рэд. «О, не вру, только не мы я, перебил его доктор. Выбирайте выражение, посоветовал Ред и скрестил на стойке пара волосатые руки. Он попугая, а не о твоем вступился, милочь. Доктор умеет тебя вести, что до хороших манер, то здесь он не конкуренции. Ну ладно, кончили. Так что проводишь нас в твой дворец? Ред вытащил из-под стойки связку ключей, перекинул через плечо презентовую куртку, взял фонарь и повел троих мужчин сквозь пелену дождя. По дороге он обратил внимание на коричневый пантеак, стоявший у бензоколонки. «Скажу Рику, чтобы он завтра утром взглянул», — пообещал Ред. «Он чинит все, что передвигается на колесах». «Ну, этой рухляде нужен новый двигатель», — заметил Дэнни. «Этот совсем не тянет. С самого Карджина. Будем очень признательны, если Рик ее посмотрит», — перебил его Милч. И в тот же миг Ред услышал звук тупого удара Прижавшись дыхание Дени увидел страх на его лице. Ред открыл дверь домика и включил свет. Вот здесь четыре кровати. Милч огляделся и стянул в себя кожаную куртку. Здесь мы будем как у бога за пазухой. Спасибо старина, спасибо. Кстати, как тебя зовут? Ред, просто Ред. А я Милч, просто Милч. Доктор зовут просто Доктор. Еще Дени тоже очень просто. «Мы едем из Карджина. Там у нас были дела, да не успели их закончить. Правда, Дэнни у нас там были дела, не так ли? И мы не успели их завершить». Дэнни произнес что-то невнятное и стал стягивать ботинки, не развязывая шнурков. Доктор, прислонившись к косяку двери, тихо допивал. «Ну ладно, я пошел», — сказал Ред. «Слушай», — спросил Милыч, — «а вы где живете?» да «Здесь рядом». В старом доме на берегу. И что, только ты, Рик? А, жены, а обслуга? Кроме нас двоих никого нет. Сухо отметил Ред, ожидая, когда доктор освободит ему дорогу. Доктор смотрел на него отсутствующим взглядом. Может, ты дашь ему пройти? Освязывался мелочью. Доктор вздрогнул и, казалось, на мгновение очнулся. Шаркая ногами, он отошел от двери и принялся крутить пуговицы своего плаща. — Спокойной ночи, — сказал Милч. — Мы здесь прекрасно устроимся. Настоящее гнездышко. До завтра, Ред. Мне на завтрак яичницу с ветчиной четыре яйца.